Веременко. Обезьяна-груша вся в скворечниках плюхнулась в пруд. Она была просто потрясена. А представляйте, как были потрясены обитатели этого маленького пруда. Что там у них творилось? Но ну попробуйте нарисовать. Двенадцатый день занятий. На завтра только клоун расселизь для учения, вошёл милиционер, а перед ним, опустив голову, шёл клоун Саня. Все обрадовались, бросились их целовать. Ваш, наш, наш, ответила Ирина Вадимовна. Он что-нибудь натворил на заборе, писал. Слова, не слова, а буквы, прошептал Саня. Мы слова писать не умеем. Умеем, возразила Наташа. Например, слово мама. А что ты, Саня, на заборе писал? спросила директриса. О-о, о-о, о-о, о-о. Ещё. А-о, а-о. А-о, а-о. Всё ясно. сказал Ерин Вадимна и грустно улыбнулась он писал уа потому что он страдает ведь так всегда дети плачут уа уа и писала у потому что он ищет зовёт ведь люди если и потерялись всегда друг друга зовут ау ау а почему он страдает поинтересовался милиционер у него знакомая девушка пропала объяснила Наташа, с которой он хотел дружить. Он говорит: "Мне теперь жизнь не мила, я теперь в колодец прыгну". "Товарищ, дорогой", покачал головой милиционер. А "Что? В колодце жизнь лучше? Хуже", объяснил ему помидоров. "Там мокро и холодно. Если девушка пропала, надо не в колодцы прыгать. Надо в милицию обратиться". Он достал блокнот. Так. Как зовут? Сколько лет? Где родилась? Не знаю, ответил Саня. Не знаете, а хотите в колодце жить? А что у вас фотография есть? Вот. Посмотрите. Да, красивая девушка, задумчиво сказал милиционер. Где ты её видел? Ну вот что. Если ваша девушка не объявится, приходите к нам. Мы эту фотографию размножим, портрет по городу развесим, так малы так пропал человек. Если мол знаете местного радини, сообщите. Э, население у нас хорошее, вмик её отоищет. Он похлопал Саню по плечу и: "Давайте без этих уа, найдётся ваша красавица, будет полный порядок". Добрый милиционер ушёл в свою милицию. А Ирина Дима говорит: "Сейчас наш гость сказал слово порядок". С какого звука оно начинается? "Со звука П", ответил Саня. "Нет, со звука П". Где мы можем слышать такой звук? В каше, сказала Наташа. Когда каша пыхтит, она делает так А ещё и ежи в лесу пыхают, когда сердится, сказал более или менее оживший Саня. Ирина Дина взяла мел. А записывается этот звук? Так. П. Это буква П. На что она похожа? На футбольные ворота, закричал совсем живой Саня. На турник, добавил товарищ Помидоров. Тут Шура поднял голову к небу и сказал: Чую, что ты сейчас будет, Ирна. В класс вошла тётя Фёкла. А я вам приготовила подарок пирожки с овидлом. Пожалуйста, получите. Пирожки лежали на подносе в виде буквы П. Вкусная буква П. Решили клоуны. Теперь попробуем соединить её с другими буквами, сказал Ирина Вадимна. С буквами а, о, у, ы. Если соединить с буквой а, будет па, закричала Наташа. А если два раза соединить, будет папа. А я соединю с буквой о, решил Шура. Будет по. Если взять два по, получится по-по. Такой клоун есть известный Олег Попов. Я его почти целиком написал, только в конце какой-то звук мешается, я его писать не умею. Звук, который тебе мешается, звук В. Он записывает так: "Ву". Запомню. Конечно. А на очки похож, у моей мамы такие. Но главное, вот что, продолжала Ирина Вадивна. Если вы не умеете записать какой-нибудь звук, вы не печальтесь. Ставьте крестик, вот такой, как плюс. Хочешь написать Попов, а букву В писать не умеешь, пишешь так: по-по и крестик. Тут Наташа как обрадуется. Ой, Я с этим крестиком такое понапишу. И слово пар, вот так па крестик и слово лапа. Вот оно. Плюс или крестик и апа. Клоуны раззадорились, не остановишь. Саня соединил букву П с буквой У. Получилось пу. Подумал ещё пу. Переписал вот. У меня какое слово получилось? Ну такого слова нет, возразил учительница. Мы такого слова никогда не говорим. Зато моё ружьё говорит: когда я из двух стволов стреляю, пу-пу! А шура соединил П с буквой И и написал пы! Плюс. Что это значит? спросил Ирин Вадинов. Я думаю, что это слово пых. сказал помидоров. Так, у нас, товарищ Денин, дышит, когда лифт не работает. И чайник тоже так дышит, сказала тётя Фёкла. Это слово пыр, объяснил наконец Шура. Такого слова нет, возразила Наташа. Почему это нет? Я много раз слышал: тэр пэр восемь дыр. Сейчас перерыв. сказал Ирина Вадивна: "Доедать да пирожки, а потом мы будем изучать звук ш". -ш, -ш. Клон ушли в коридор. "Я знаю", сказал товарищ Помидоров, "есть разные